Глава 35. Руслан. С трудом добираюсь до кабинета ортопеда. Пульс ускоряется, когда слышу свою фамилию. Несколько мгновений, и я узнаю вердикт. Застываю перед дверью. Прикрываю глаза. Я не робот, и мне тоже бывает страшно. Так страшно было только тогда, когда уходила мама, и когда встретился с глазами Карины полными боли. Не хочу. Не хочу, чтобы сейчас животный страх заполнял каждую клеточку. Теплая рука касается запястья. Распахиваю глаза и встречаю с глазами своей девочки. Она словно молча кричит, что со мной, и все будет хорошо. Все будет хорошо, Роуз!» — шепчет она так, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Только сейчас замечаю, что отец отвлекся на телефонный разговор. С Настей, наверное. «Спасибо, малыш!» Подношу ее руку к губам, и ее щеки тут же вспыхивают. Делаю громкий вдох и толкаю дверь. «Здравствуйте, проходите!» С удивлением вижу того же врача, который принимал в приемнике. Но приходится вот так работать», — дёргает плечами и усмехается. «Я предлагал Владимиру приехать, когда я буду принимать в бесплатный, Не захотел. Проходите». Отключаю мозги во время всех обследований. Смотрю, словно со стороны, как доктор ощупывает и осматривает ногу. «Отёк спал, хороший знак. Нужно будет МРТ сделать. Но пока я не вижу показаний для операции. Тебе повезло, легко отделался. Если будешь все делать правильно, скоро вернешься в спорт». Незаметно переходит на «ты» и идёт мыть руки. «А у меня в ушах громыхает только то, что операции не будет». Рвано выдыхаю. «Не будет. Это точно?» «Насчёт операции?» «Да, МРТ скорее для точного подтверждения, но уверен процентов на 90, что без оперативного вмешательства все придет в норму». «Спасибо». Голос садится. Смотрю какое-то время в одну точку. «А что с костылями?» «А, да можешь ими уже не пользоваться, но нагрузка на ногу минимальна. Никакого спорта, никаких опор на нее, стояние на коленях и тому подобное. Все теперь зависит от тебя, Руслан. Если вдруг какой-то дискомфорт будет, сразу ко мне». Протягивает визитку со своим номером. «Не глядя, беру, киваю». «Ну все, МРТ можешь пройти здесь или записаться в поликлинику по месту жительства». «Фыркаю, наша поликлиника там, где лучшие специалисты». «Беру костыли и неуверенно встаю на обе ноги». Непривычно в артезе нога не гнется один черт. Но по крайней мере испытание костылями я прошел и теперь могу хотя бы на двух ногах ходить, а не скакать на этих палках. Колено слегка отдает болью, ненадолго стискиваю челюсть. Ничего, это от непривычки, сейчас пройдет. Нормально все, уточняет доктор, прежде чем я выхожу из его кабинета. Да, отвык слегка за несколько дней. Да, такое бывает. Пройдет сейчас, когда расходишься. Ты меня понял? Покой и сразу звонок, если чувствуешь, что что-то не так. Понял, спасибо. Выхожу в светлый коридор. Карина тут же при виде меня дергана вскакивает с места и подбегает. «Ну что?» Волнение на лице, которое я бы с удовольствием стёр поцелуями. Отец материализуется за спиной Карины. Что врач сказал? «МРТ пройти, а так операция не потребуется. Если ухудшение, то звонить ему. Так что хватай Настю в охапку и на отдых. Мы справимся. Да, Карин?» Мышка смущенно кивает и отводит глаза, а у меня закипает предвкушение. На всякий случай машу визиткой перед носом отца, чтобы он увидел. Слышу мышки на облегченный выдох и с трудом удерживаю довольную улыбу. Она может сколько угодно притворяться, что ей плевать на меня и на нас, но врать ее тело совсем не умеет. Волнуется, переживает, и это действует на меня покруче успокоительного. Потому что у самого до сих пор сердце грохочет за ребрами. На МРТ подтверждается, что с ногой все в относительном порядке. Остается только ждать полного выздоровления. Загружаемся в машину отца. Домой, мне еще за Настей возвращаться надо. Карин, тебе никуда не надо. Ну, если только к миле, я обещала заехать. Это еще что за новость, слишком резко спрашиваю и оборачиваюсь назад. Отец вопросительно выгибает бровь. Не твое дело, вздергивает свой маленький носик Карина и складывает руки на груди. Опускай на минуту взгляд туда, где руки. В смысле, не мое. Абсолютно вылетает из головы, что рядом сидит отец. «Меня не устраивает такой расклад. Что значит, она обещала заехать?» «Руслан», — голос отца заставляет поморщиться. «Мне кажется, тебя это действительно не касается». «Отлично!» Отворачиваюсь от насупившейся Карины и утыкаюсь в окно. «Считайте, что я тут вместо этажерки». «Рус». «Ничего не отвечаю. Бесит. Какого вот она творит? Сказал же перед отъездом, что надо поговорить». «Так нет же». разыгрывать тут хрен пойми что. В крови закипает злость. Но раз она так ко мне, то и мне не грех развернуться к ней спиной. Карина. Руслан с грохотом захлопывается в себе. И до меня с опозданием доходит, что я сделала что-то не так. Но мне правда нужно сгонять до Милы, и пока Владимир предлагает, грех не воспользоваться возможностью. Набирай номер Милы. Ты где? Я в город приехала. Могу сейчас подъехать. О, Рина, я как раз в кофейне с Виталиком. Подъезжай, где мы обычно сидели. «Сейчас буду», — коротко бросаю в трубку и скольжу взглядом по напряженному профилю Руслана. Она с Виталиком в кофейне, где мы с вами знакомились. Мысленно прокручиваю вариант, как и Руслана вытащить с собой. Но он сам решает за меня эту задачу. «Я тоже пойду. С Витом надо переговорить». Владимир кивает. Руслан с трудом выходит. Сердце ноет от того, как он слегка морщит лоб от каждого шага. Но сомневаюсь, что ему понравится, если я подставлю сейчас ему свое плечо. Владимир отъезжает. Слышу это по звуку шин по асфальту. «Мне, правда, надо с Милой встретиться», — зачем-то объясняю Руслану. «Мне конспекты надо забрать. Завтра опрос, а Мила не успела сегодня переписать». «А что, Мила не могла сама привести? злится еще. «Это видно потому, как напрягаются желваки. Но и у меня не все крутится вокруг него. Точнее, у меня ничего и не крутится вокруг него». «Руслан, мы...» «Мы друг другу никто, я помню, мышка». «Этот его тон причиняет боль. Но разве не я хотела этого? Да меня до сих пор в дрожь бросает от одной только мысли, что ему бы сказали про операцию. Но все обходится, и это вызывает дикое облегчение. Я не хочу, чтобы он переживал все то, что я пережила, когда мне сказали, что со спортом покончено, и все по моей вине. Закусываю губу. Мне уже не так тяжело вспоминать об этом, но все равно грустно от того, что мечта так и остается мечтой. Руслан, замолкаю. Что ему сказать? Что я хочу сейчас плюнуть на все и кинуться в его объятия? Но слова мамы набатом гремят в висках. Я не могу так поступить с ней. Не в ее положении. Что, мышка? Ничего. Передо мной распахивают двери и оказываюсь в уютном помещении. Сразу нахожу Милу с Виталиком. Они о чем то воркуют, и я давлю в себе чувство зависти. Потому что им ничего не мешает быть сейчас вдвоем, А нам? Трясу головой, чтобы избавиться от плохих мыслей. Зависть — не лучшее чувство. «О, привет!» «Руслан?» — Удивленно вскидывает брови Мила. «А?» «Как ты?» Подруга кидает на меня быстрый взгляд. Могу с легкостью прочесть в нем вопрос, но качаю головой. А лицо Виталика моментально темнеет. «Вид» — хлопает по плечу друга Руслан и садится на стул. Снова болезненно сжимает губы. Так что они белеют. На лбу складка, которую хочется стереть пальцами. «Чё, врач?» Хоть «Вид» пытается показать, что ему все равно, но по напряженной позе вижу, что это только маска безразличия. «Ну, обойдусь без операции, но на площадку вернусь не раньше, чем через месяцев пять». «Вот блин!» — рычит Виталик. «Ну хорошо, что без операций». Рус только кивает. Спина каменеет, когда вижу, как в кофейню заходит та самая Лиля, а следом, поддерживая ее за локоть, заходит Лёша. Удивленно распахиваю глаза и бросаю взгляд в сторону Руслана. Он с безразличием провожает глазами свою невесту, не понимая, что происходит. «О, смотри, уже нашла тебе замену!» — ржет Виталик. «Так она и была с ним, а тут решила ко мне сунуться», — бесстрастно отвечает Руслан. Еле сдерживаюсь, чтобы не переспросить, что он несет. Я же своими глазами видела, как она на Руслана вешалась и обсуждала с ним последние события его жизни. Девушка бросает на нас злой взгляд и начинает ворковать с Лёшей. Уже хочу сказать Руслану, что Лёша писал мне сообщение про него и Лилю, но вовремя прикусываю язык. Ни время, ни место. Много посторонних ушей и посторонних глаз. Какое-то время болтаем ни о чем и возвращаемся на такси домой. Родители уже приехали. Заходим в холл. Мама разговаривает с Алой Алексеевной, что-то объясняет, активно жестикулируя. Владимир выходит из кабинета. «Ну что, как ты, сын?» «На своих двоих, значит, уже лучше», — пытается отшутиться Руслан. Но чтобы он из себя не строил, понимаю прекрасно, что облегчение намного сильнее, чем он показывает. «О, кореш! Вы же сегодня ночью летите», — перебивает Руслан. Мама удивленно моргает и переводит взгляд на Владимира. Мужчина задумчиво потирает шею. «Тут такое дело, мы решили не ехать». «Почему?» — Руслан складывает руки на широкой груди. «А я на мгновение позволяю себе полюбоваться статной фигурой». все ну, всё-таки ты после травмы, тебе нужен уход», — начинает оправдываться мама. «Какой? Утки за мной вытаскивать? Насть, глазки открой, я без костылей». «Руслан, разговаривай нормально». «А я нормально разговариваю». Атмосфера накаляется. «Мы как договаривались? Вы не полетите, только если нужна будет операция». «Операция не нужна. Я прекрасно справляюсь». Нахрена из меня делать сейчас инвалида, которым я не являюсь, когда у вас еще выпадет шанс вдвоем куда-то рвануть. Руслан напирает, а мне становится некомфортно. Я понимаю, что он прав, но не уверена, что смогу с ним справиться, когда не будет прикрытия в виде родителей. Повисай тишина, каждый погружается в свои мысли. Мама переводит взгляд с Руслана на Владимира. Решение будет за старшим Сабановским, но вот как на это решение отреагирует младший, сложно предугадать. Точно справишься и не будешь дурить. Дурить каким образом? уточняет руслан и я ощущаю на себе быстрый взгляд. От этого чувства кожа моментально покрывается мелкими пупырышками. Будешь соблюдать рекомендации доктора? Но «Ну, я же не враг себе, бурчит руслан. Да и к тому же Алла Алексеевна не даст мне умереть от голодной смерти, да? оборачивается к замершей возле кухни женщине и обаятельно улыбается. Женщина возвращает улыбку, вкладывая в нее все тепло. Конечно, русечка, буду кормить до отвала. Вот видишь, всплескивает руками руслан. «А в универ вы как будете добираться?» задает вопрос мама и прикусывает губу. Наст, ну а водитель на что?» со смешком отвечает Руслан. Плечи мамы опускаются, и она усмехается. Видимо, понимает, что сказала чушь. «Ладно, ты прав. Непонятно, когда мы сможем потом поехать». «Конечно, я прав». Ночью я выхожу, пошатываясь от сна, и провожаю маму с Владимиром. «Присматривай тут за Русланом, ладно?» шепчет мне на ухо. «Никто лучше тебя его не поймет. Улыбаюсь, дожидаюсь, пока машина с родителями отъедет, и выдыхаю. Собираюсь уже вернуться в комнату и продолжить смотреть сны, но меня вдергивают в темную комнату. Я вскрикиваю и упираюсь ладонями в гладкую теплую грудь. «Рус!» — взволнованно выдыхаю я. «Мы поговорим, мышка. Сейчас!»